с вуала слезам. Пройдя в долгий путь на восток, отряд разделился. Мишка сотенный увёл свою дружину обратно в Мильково, а Петропавловские ополченцы повернули в сторону города. На телеге между убитыми болтыхался тот самый столб с доской, на которой лейтенант Емагата Безграмотно и написано изложил претензии Японии к господству над Русской Камчаткой. Примечание. Столб хранится в краеведческом музее Петропавловска-на-Камчатке. На нём сохранилась дата 17 седьмого 1904 года и подпись того казачьего урядника, который выведен у меня под именем сотнинного.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 Егоршин в пути поделился со спалатовым. Не знаю, как ты, Сашка. А я боюсь в город въезжать. А стыдин-то? Ладно. Он, спьяна в артель затесался. А вот молодняк жалко. Как мы перед стариками блиновыми покажемся? Прапор ответил: Но у него тоже нет сил объявить родителям о гибели их единственного сына. Я не могу, сказал он. И вообще ничего не надо говорить. Едем в город. Люди сами увидят. Долго шагал за телегой молча, потом признался: это Боярина. Зачем я не удержал его от боя? Если бы он даже в кустах пересидел, не велика беда. На поясе траппера болталась четырёхфунтовая бомба, та самая, что недавно украшала лейтенант Таямагата. Над телегой гудящим роем вели смыхи. Через весь город Убитых сразу отвезли в часовню. Плотник начал ладить гробы. Была середина июля, с землетрясениями по ночам, с вулканическим пеплом, которым щедро осыпало Камчатку. Если ты здесь родился, ты будешь любить эту неспокойную землю. Ты полюбишь ее, хоть раз прикоснувшись к ней, горячей и животворящей,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 А Камчатка уже давно слезами от айсбергов умывается. Каменный год, всюду только и слыхать: там убили, там сожгли. Что вы хотите? Вдруг заплакал старик. У меня внученька во Владивостоке гимназию кончает, уже барышня умненькая. У ней со студентом блиновым любовь была. Ждали, что парнишечка в люди выйдет и хорошую пару бы получит. А теперь вот прямо ему капают Егоршин принес в канцелярию японское знамя. Угрядевать ты его. Музея нет, а хорошо бы завести. Шелково я. Сообщил зверобой, словно удивляюсь. Ежели бы не этот красный кружок посередке. Можем бы девке какую-нибудь блузочку сшить. А так вещь из полиции пропадет. Затем Соломину пришлось выслушать от Егоршина немало горьких, но справедливых упреков. «Угораздило же вас студента к нам приспособить. Гляньте сами. Всего двое убитых, и оба не нашего поля ягоды. Зато у нас лишь четверо штыками порезались. Мы же с измольства к ружьям прикипели. Что охота, что война, две дружные соседки, и одна другой всегда пособляет». Желая пресечь тяжкий для него разговор, Соломин сказал Зверобою, что он заслуживает второго Георгия. «Старый я, а уже откасовался. Я бы и свой отдал, только бы студент живым остался. Как теперь, а родители его жить будут? Ведь единого сынка в семье даже в армию не берут. А вы взяли его, кутенка, да прямо в волчатник бросили». появился в канцелярии сосредоточенный из палатов с улицы донеслись какие-то заунывные звуки что это спросил Соломин хвала слезам музыка шуберта учитель школьный репетирует а вы даже не поздоровались со мною извините Я рад вас видеть. Я тоже. Я сейчас тебя. Я хочу сделать вам подарок. Только прошу, чтобы он не был дорогим. Это в городе могут истолковать в дурном смысле. Успокойтесь. Мой подарок дешёвый. Он выдрузил насту ручную японскую бунбу. Большое спасибо. На что я буду с ней делать? Делайте, что хотите. Только не бросайте. Я думаю,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 Хувало слезам. Замечательно. А нельзя ему сказать, чтобы он убрался подальше? У меня, знаете ли, нервы в последнее время хуже мочалок. Пейте бром. Ответил из палаты. Андрей Петрович растерз в руках японское знамя. Кто захватил его в бою? мир кысотенный по законам что его за это полагается очень много прямая дорога в офицеры погибших в бою на речке ещё и доцке одну лишь ночь продержали в часовне кодя на дними нещадно дабы заглушить клеторный запах потом весь город вышел на проводы а полченцы Разъядили в небо берданки, салютуя павшим. На чиновника Блинова и его супругу было страшно смотреть, будто две чёрные тени качались над разъятой землёй, в которую навсегда опустили их сына. Соломин изо всех сил старался найти нужные слова утешения, но все слова растерялись. И он сказал Блиновым слишком наивно: Ах, если бы в прошлую осень Сунгари не прошёл мимо Камчатки, всё было бы иначе. Да. да вы правы. А это из Белинов. Всё началось с того, что не пришёл Сунгари.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 Через день он встретил школьного учителя и спросил, почему он так и не явился на кладбище, дабы почтить убитых хвалой и слезам. "Бош, не сердитесь. Не мог. Когда играю, плачу. Я и сам такой". Ответил Соломин, прослезившись.